Последний день июня запомнился нашему герою как череда ярких картинок, между которыми пролегала пустота. Вот утро, берег Темзы, в районе доков, тихая солнечная погода, воздух свеж после грозы. Эрас Петрович сидит на жестяной крыше приземистого погауза в одном из подням. Рядом разложена мокрая одежда и сапоги, голенище одного распорота, На солнце сушатся раскрытый паспорт и банкноты. Они думают, что я мертв, а я жив. Это раз. Они думают, что про них никто больше не знает. А я знаю. Это два. Портфель потерян. Это три. Мне никто не поверит. Это четыре. Нет, сначала... Они не знают, что я жив. Это раз. Меня больше не ищут. Это два. Пока хватится пыжо, пройдет время. Это три. Теперь можно наведаться в посольство и послать шифровную депешу шефу. Это четыре. Нет, в посольство нельзя там в Иудах, ни один пыжов. Как быть, как быть? Сегодня по последний день июня. Сегодня Амалия подведет черту под своей июньской бухгалтерией. Пакет уйдет в Петербург. Первым погибнет действительно статский советник. Сослуженный с детьми. А -а -а. Как остановить пакет? Да никак. Это невозможно. Стоп. Его нельзя остановить. Но его можно опередить.